Просыпаюсь от тихого стука в дверь нашего домика. На часах шесть утра. Да, господи ты, боже мой, пробуждения даются мне с трудом, а если кто-то намеренно будет, так вообще готова всех убить. Я Соня, всегда была такой. Но работа подразумевает ранние подъемы. Накрываюсь одеялом с головой, но стук продолжается. Надеюсь на то, что проснется ранняя пташка Дарина, но сегодня она, как назло, крепко спит. Поднимаюсь, натягиваю халат, Распахиваю дверь и вижу на пороге одного из охранников. Он стоит с корзиной цветов. Там нежно-розовые лилии. Очень красиво. Большой дорогой букет. «Дима, ты женат», — напоминаю я парню, усмехаясь. «Не боишься, что Женя вырвет даринки все волосы? Пожалей девочку». «Ну, во-первых, это не Дарине», — улыбается парень. «А во-вторых, не от меня. Просили передать тебе». Протягивает мне корзину. «От кого?» Спрашиваю, растерянно принимая корзину. «А ты будто не знаешь», — усмехается парень, разворачивается и уходит. «Я, конечно, догадываюсь. Заношу тяжелую корзину, ставлю ее на подоконник, сглатываю, трогая кончиками пальцев лепестки. Почему-то теряюсь как школьница. Цветы очаровывают и трогают. Мне уже дарили цветы. Как и сейчас, дарили их мужчины, от которых я не хотела ничего принимать». Но там были пошлые бордовые розы или орхидеи, а здесь нежно-розовые лилии. В той же растерянности ухожу в душ. Сон как рукой снимает. Я пустая внутри. Нет во мне сейчас ни злости, ни ярости, лишь непонятная растерянность. Закутываюсь в халат, заматываю волосы в полотенце, бегу через черный вход в хозяйский дом на кухню, быстро делаю себе кофе и возвращаюсь. Пью горячий напиток, стоя у окна, продолжая рассматривать цветы. Понятно, что это просто дорогой жест. Андрей Сергеевич хочет моей расположенности и легализовать насилие. Но не верю я, что так сильно ему запало. Те, кому западает женщина, не берут ее силой, а потом не откупаются, как от шлюхи. Это похоть со стороны мужчин. Ничего другого они испытывать не умеют. Это женщины романтичные, а мужчины более практичны и развращенны. Только большинство маскирует свою похоть под романтику, а мудаки берут, что хотят, без разрешения. Ого! Позади меня раздается восторженный вздох Дарины. Какая красота! Это тебе? К сожалению, да. Выдыхаю я, не оборачиваясь. Почему, к сожалению? Тебе не нравится лилии? Лилии мне нравится Мне не нравится отправитель цветов. Это Андрей Сергеевич подходит ко мне, трогает кончиками пальцев лепестки цветов. Да. Выдыхаю, ставлю бокал на подоконник. Хватаю корзину и выношу ее на улицу, выставляя за крыльцо. С грохотом захлопываю дверь. «Зачем ты так? Красивые же цветы!» Шокированно вскрикивает Дарина. «А мне вот эти дешевые подкаты не нужны!» Нервно отвечаю ей. «Что-то я расчувствовалась!» На это и был расчет Андрея. Не выйдет. Да что между вами происходит? Вы то целуетесь, то... Очень хочется, чтобы между нами ничего не происходило. кидая Дарине и ухожу в ванную, заканчивая разговор. Мне здесь ничего не нужно. Я просто остаюсь наедине с собой. Эти цветы пошатнули мою и так нестабильную психику.